Рядом с ним скромно стоит Юнми, опустив руки и зажав в левом кулаке правый указательный палец. Стоит, спокойно разглядывая людей в зале. Внимание, учащиеся, говорит Донхё, обращаясь ко всем. Я собрал вас тут, чтобы сообщить, что на вашем курсе появился новый ученик, точнее, ученица. Донхё немного поворачивается и просит Юнми: "Пожалуйста, поднимись на сцену".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 неодобрительный гул голосов в зале хорошо я пока ничего не могу сказать о величине твоего таланта также с ноткой неодобрения в голосе произносит дэнхо но мне кажется что воспитание твое оставляет желать лучшего такое понятие как скромность тебе известно смелость города берет бодра отвечает на это юми а скромность стоит под стенами солн ним ждет когда ее пригласят могут ведь и забыть вновь неодобрительный гул голосов в зале М да хорошо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 В какой школе ты училась? Точнее, какую именно школу ты бросила? Школа поупён для девочек. Это школа с углубленным изучением иностранных языков? Это обычная школа Солнценним. И как же ты смогла выучить столько языков? Я просто захотела их знать Солнценним, поэтому и выучила. Хм, все эти языки. Скажи, а ты случайно тоже не за полгода их выучила? По самоучителю? Да, Солнценним. Смех в зале.